Лукиан. Лукиан и Дион Христостом не были современниками. Лукиан родился через несколько лет после смерти Диона. Он современник Апулии. Лукиан около 120-го, около 190-го годов. Сочетал в себе кинизм со скептицизмом. Примечание смотри Целлер Э. Очерк истории греческой философии. Москва. 1913 год. Лукиан – остроумный скептик. Конец примечания. Это философствующий сатирик, которого Энгельс справедливо окрестил Вольтером классической древности. Примечание Маркс-Энгельс, сочинение второе издание, том 22, страница 469. Конец примечания. Еще раньше молодой Маркс сказал, что богам Греции, которые были уже не раз в трагической форме смертельно ранены в прикованном Прометее Эсхила, пришлось еще раз в комической форме умереть в беседах Лукиана. Примечание Маркс Энгельс «Сочинение», второе издание, том 1, страница 418. Конец примечания. Беседы, разговоры богов, где образы богов предельно занижены, низведены до уровня образов обыденных людей. Лукиан намеренно понимает мифологические сюжеты буквально. Если зарождающаяся и умирающая философия в лице первых и последних античных философов понимала мифы как аллегории и метафоры, Первая для того, чтобы философски осмыслить мифологию и найти в ней рациональное зерно, а вторая, чтобы мифологически расфилософить философию и лишить ее рационально-понятийной основы, то Лукиан здесь находится как бы посередине. Тот, кто начнет принимать мифы буквально и обыденно, лучше покажет их бессмысленность, чем тот, кто будет их развенчивать теоретически. Поэтому у Лукиана Афина буквально рождается из головы Зевса, который, начав испытывать страшную головную боль, сам просит Гефеста ее ему расколоть. Прометей из Прометея, которого по приказу Зевса приковывают горам Кавказа, говорит, что ему «стыдно» за Зевса, за его мелочность и злопамятность. У Лукиана Зевс не только мелочен и злопамятен, но и труслив и жесток, похотлив и ревнив. Сам Зевс презирает людей». Но люди в изображении Лукиана лучше богов, даже если это гетеры, выведенные Лукианом в сочинении Разговоры Гетер». Лукиан высмеивает не только богов, но и философов. Здесь он продолжает линию скептика Тимона. В сочинении О выборе философии Лукиан утверждает, что эпикурейцы, падки до удовольствия, перипатетики корыстолюбивы и большие спорщики, платоники надменны и чистолюбивы выведенный в этом сочинении Лукианом стоик, жадный и злой старик. Страница 347. Известный нам уже кинник Менип из Менипа говорит о Лукиане, что он каждый день до тошноты слышал от философов об идеях и бестелесных сущностях, об атомах и пустоте, и о целом множестве подобных вещей, но при этом все философы говорили разное. Один из философов доказывал, что это горячее, а другой, что это холодное. Но не может же одна и та же вещь, восклицает Минип, быть и горячей, и холодной? Минип упрекает философов в том, что они, восхваляя презрение к богатству, призывая пренебрегать им, сами крепко привязаны к нему. Продолжая эту тему, Лукиан В Каро Минипе рассказывать, что Минип полетел, подобно Икару, на небо к Зевсу, и рассказал ему о том, что философы говорят о нем. Здесь же и Луна, а не только Зевс, который грозится погубить всех философов, жалуется на них. Селену раздражает то, что философы докучают ей своей вздорной и нескончаемой болтовней о ней, о ее размерах и тому подобное, как будто бы у них нет иной заботы, как вмешиваться в ее жизнь». О смеянии философов содержится и в таких сатирах Лукиана, как продажи жизни и разговоры в царстве мертвых. В царстве мёртвых, в Аиде, находящийся там Александр Македонский, жалуется на Аристотеля, изображая его как шута и комедианта, мечтающего об одних подарках. Лукиан отрицательно относится и к Сократу, этому, согласно Марксу, воплощению философии. Принужденный выпить чашу яда, умерев и оказавшись в Аиде, Сократ заплакал как ребенок. В Аиде хорошо только философам-киникам. У Лукиана был период увлечения кинизмом. В продаже жизни, когда Зевс и Гермес продают жизни философов, так купивший жизнь Пифагора, повторит в своей жизни жизнь Пифагора, киник Диоген Синопский предупреждает покупателей, что стать таким, каким он был на земле, нелегко. Надо быть грубым и дерзким, и ругать одинаковым образом и царей, и частных людей, потому что тогда они будут смотреть на тебя с уважением и считать тебя мужественным. Примечание ⁇ Лукиан ⁇⁇ Собрание сочинений ⁇ Москва-Ленинград ⁇ 1935 год, страница 378. Конец примечания. Подводя итог своему развенчанию философов, Лукиан говорит, что философы одержимы любовью не к философии, а лишь к известности, ей удоставляемой, Что в значительной мере верно, особенно в наши дни, когда в жажде известности добавляется жажда прибыли. Страница 348. Во времена Лукиана было уже широко распространено христианство. Лукиан воспринимает христиан тех времен, как доверчивых и наивных простаков. Это забитые и суеверные люди, полные всяких предрассудков, беспомощные, раз у них нет своего критического ума перед всякими шарлатанами. Таким оказывается, в частности, Перегрин, а кончине Перегрина. Он не философ и даже не христианин. Он распутник, шарлатан и отцеубийца. Однако он выдает себя за пророка и находит поклонников и почитателей именно среди легковерных христиан. В трактате об оправдании ошибки, допущенной в приветствии, выведено некое лицо, которое, приветствуя другое высокопоставленное лицо, сказала «гигиайне», то есть «здравствуйте», отсюда наша «гигиена» тогда как древние греки говорили приветствуя кого-либо «хайре» и «хайрете», что значит «радуйся» и «радуйтесь». Чтобы оправдать свою оплошность, автор пишет целый ученый трактат, в котором ссылается на Платона, Пифагора и Гомера, вспоминает случаи из жизни Александра Македонского. Это сатира на ученых, точнее говоря, лжеученых, риторов. «От Лукиана до нас дошло много». И этот уроженец римской провинции Сирия, жившего во втором веке нашей эры, читается как наш современник. Он подметил слабые черты людей, даже таких, которые выдают себя за философов, любителей мудрости, любомудров.